Глава 41 Она вынуждена признать, что это бессмысленно. Окружающие не поймут ее сигналов. Они не догадаются, что есть простой способ контактировать, хотя пользуются этим практически каждый день. «Наконец-то ты поняла», — шепчет новый голос. «Кроме того, не исключено, что это монстр». То и дело прикладывает руку тебе к колбу. Этот мерзавец. Подумай хорошенько. Сначала Томас, потом ты. Смогла ты оказать ему хоть какое-то сопротивление? Нет. Или хотя бы знаешь, как это произошло? Нет. Это странная дверь. Думаешь, остальные умнее тебя? И снова нет. Какой из этого следует вывод? Вполне вероятно, что некоторые лежат вокруг такими же кусками мяса, как ты, а остальные мертвы, как Томас. Если так, значит их всех изувечили или убили за этой дверью. Не так, произносит прежний голос. Монстр, скорее всего, один, и невозможно, чтобы он справился со всеми. Ты должна продолжать попытки. Должна сообщить им Кто сотворил это с тобой, и предостеречь, и не допустить, чтобы тебе причинили еще больше страданий? А если еще и вспомнишь, что не так с этой проклятой дверью, разглядишь детали, то, возможно, сможешь даже сообщить им, где следует искать. Она ощущает слабый прилив жизненных сил, но в тот же миг снова слышит насмешливый шепот. «Еще больше страданий?» Что, черт возьми, этот сумасшедший может еще сделать? Сломать тебе ноги? Ха-ха! И что? Ты не узнаешь об этом, потому что не увидишь и не почувствуешь. Отрубить руки? Пальцы? И что дальше? Кому есть до этого дела? Уж точно не тебе? Ха-ха! Вот и скажи, какие еще страдания тебе можно причинить? Анна слушает, и какая-то часть ее разума осознает, что этот голос порожден безумием, которое снова тянет к ней свои алчные когти. Оно кружит совсем рядом, как прежде, в любой момент готовое к решающему прыжку, чтобы прикончить остатки рассудка. И все-таки... Безумие? И что? Подумай еще раз, что значит для тебя безумие. Подумай как следует. Безумие означает не испытывать больше страха, не ломать себе голову и плевать, что происходит вокруг тебя, кто и что делает. Ты все равно не сможешь общаться с ними, потому что им тебя не понять. Нет, Анна, в безумии для тебя нет ничего плохого. Безумие позволит вырваться из мрака и тишины. Безумие означает счастье. Подумай над этим, Анна. Анна раздумывает над этим, и прежний голос пытается достучаться до нее, но искушение слишком велико, и она понимает, что он прав, этот сладостный, шелестящий новый голос. Окружающие никогда ее не поймут. Это дверь. К черту дверь. Нет, она не будет больше пытаться и перестанет сопротивляться. шепчет новый голос.